Глава 21. п е р Пересечение прямых. То, что жертвы в серии, возможно, еще будут, к этому Никита Колосов внутренне готовил себя. Но то, что следующей четвертой жертвой окажется всероссийская эстрадная знаменитость, это было уже за пределами самых убийственных прогнозов. На место происшествия после звонка дежурного он выехал одним из первых. И провел на месте почти шесть часов. Ровно столько длился осмотр, в котором, кажется, принимало участие все министерство внутренних дел со всеми придаными силами и резервами. Ждали самое высокое руководство. Статус дела оказался таковым, что к расследованию срочно подключились Генеральная прокуратура, ГУР и консультанты из ФСБ. Почти два часа Колосов фактически угробил на введение в курс дела всех этих важных и самостоятельных в своих оценках должностных лиц, а также на доклад ситуации представителям Генеральной прокуратуры. Но надежды, как всегда, он возлагал лишь на с л е д с т в е н н о оперативную группу, состоявшую из самых обычных оперов отдела убийств, дежурного следователя местной прокуратуры, экспертов-криминалистов, с которыми работал годами. Да еще на себя самого. Мертвый Кирилл Боков во многом, ох, как во многом отличался от Кирилла Бокова живого, виденного лишь на экране телевизора. п р е ж д е это был лишь эстрадный фантом, телевизионная картинка, яркая, переливающаяся всеми цветами радуги иллюзия, поющая звучным приятным голосом песни "Яблоня груша, любовь ушла, я тебя люблю, ты моя радость". Сколько лет? Почему мы вместе не пойму? Где любовь? Любовь пришла? Я тебя не люблю, прости. Море любви. Сердце бьется, боюсь любить. Когда голос Бока ворвался на волю из автомагнитолы по дороге в какой-нибудь дальний район, Никита Колесов, смотря по настроению, то слушал очередное Боковское море любви до конца, то выключал радио. Это было самое обычное дело. Боков существовал где-то там, в радио, телеэфире, совершенно отдельно от земного бытия начальника отдела убийств. И намека даже не было, что когда-то случится вот такое: Кирилл Боков, бездыханный, голый, обезображенный смертью, будет валяться на обочине пустынной подмосковной дороги, а Никита Колусов будет осматривать его материальное тело, труп. Переворачивать его, ощупывать и з а м а т а т ь улики, фотографировать вместе с экспертами, откатывать пальцы. А пальцы у мертвого Бокова были холодными, хрупкими, почти женскими, не успевшие еще окоченеть ладонь, мягкой, пухлой, неприученной к работе. Боков был убит тремя выстрелами из пистолета ТТ. Две пули попали ему в грудь и шею. Третья в левый висок. Колосов осмотрел Мерседес. Судя по повреждениям, машину Бокова остановили на дороге и почти сразу же открыли по ней огонь из пистолета. Затем тело Бокова вытащили из салона, доволокли до обочины. И вот тут-то с трупом были проделаны некие манипуляции. Во-первых, срезана вся одежда. Во-вторых. На правое запястье намотан уже знакомый опознавательный знак, металлический жетон. Однако кое-что в серии на этот раз дало сбой. Во время осмотра места происшествия были найдены две из трех стреляных гильз. Убийца, видимо, очень торопился, что и понятно. Днем на дороге, где вот-вот может проехать какая-то машина, он не собрал гильзы. К тому же на этот раз весьма неаккуратно удалил с трупа одежду. Множественные ножевые порезы были обнаружены на спине, животе, плечах, бедрах б о к о в а о д е ж д у убийца, как и раньше, забрал с собой. Однако эксперты изъяли с места происшествия н е м а л о в о локон и микроскопических фрагментов ткани. Металлический жетон тоже отличался от прежних опознавательных знаков. Однако детальное изучение его Колосов отложил для себя на потом. Надо было заставить себя относиться к этому убийству спокойно, профессионально, как к еще одному эпизоду уже расследуемой серии. А вот как раз этого Никита Колосов чисто эмоционально пока и не мог. Он смотрел на труп Бокова, а видел всю одну и ту же картину. Праздничный новогодний концерт по телевизору. Все звезды в гости к вам. Боков среди знаменитостей поет, танцует, посылает воздушные поцелуи публике, что-то кричит в микрофон, улыбается, снова приплясывает в такт. Телевизионный призрак, веселый талантливый попсовый мальчик. Такие живут до ста лет, гоняют на дорогих и н о м а р к а х отдыхают на Мальдивах, женятся по три раза на дню. И все пляшут на эстраде. Они вечны, эти мальчики-призраки, эти капризные м о т ы л ь к и успеха, потому что вечны их жизнерадостные попсовые песенки, море любви, яблоня-груша, от которых даже несмотря на всю их незамысловатость, в грустный час уныния резко поднимается настроение. Так куда же теперь подевалась эта вечность? Почему б о к о в убит? Почему именно Он стал новой жертвой? Отчего поставлен неизвестным убийцей в один ряд с Валерией Блахиной, владельцем з о о ц и р к а Манукианом из Белозерска и неопознанным из Петергофа? Что может быть общего у всех этих потерпевших с таким человеком, как Боков? Как вообще это могло произойти, что убийца на этот раз избрал для себя именно его? к о л о с о в подумал: надо спросить у Кати. Как звалит того мужика древнего грека, который сжег где-то в э ф е с е знаменитый храм? Может быть, как раз в этом все дело, в жажде скандальной славы, в попытке убийцы таким вот кровавым образом заявить о себе? Но как же тогда быть с прежними эпизодами? Улики-то прямо указывают на один и тот же почерк, единый подход, на определенную сложившуюся систему. само место убийства тоже вызывало у него немало вопросов. Дорога, тихая подмосковная дорога. Судя по показаниям менеджера Бокова по фамилии с в и р с к и й Боков из комплекса о т д ы х Рождественское следовал на своем Мерседесе в загородный ресторан Императорская Охота, где представитель какой-то продюсерской фирмы назначил ему встречу. Так утверждает с в и р с к и й но так ли это на самом деле? Нет сомнений, машину Бокова на этой тихой лесной дороге ждали. Об этом говорит и характер ранений, и повреждения на машине, и сама траектория полета пуль. Тот, кто держал в руках этот самый пистолет ТТ, мастерски с ним управляется. Правда, на этот раз одним выстрелом дело не обошлось. Чтобы прикончить жертву, потребовалось три пули вместо одной. Но до у с т р е л ь б ы п о д в и ж у щ и й с я мишени свои правила. По заключению эксперта Кирилл Боков умер между п о л о в и н о й первого и часом дня. Убийце потребовалось не менее десяти минут на все посмертные манипуляции с трупом. Он сильно рисковал, оставаясь на дороге так долго, однако пошел на риск, добиваясь детального повторения прежнего ритуала действий. Что все это значило? Значило ли это то, что ритуал с раздеванием и оставлением опознавательного знака своей визитки был для убийцы не менее важен и дорог, чем акт самой физической расправы над четвертой жертвой? Этот металлический жетон, этот чёртов жетон. Если это и правда какой-то символ, то какой шифр он скрывает? Если верно то, что Кирилла Бокова специально выбрали на роль четвертой жертвы, Не испугавшись н и трудностей такого выбора, н и последствий, значит он был е д и н с т в е н н ы й возможный кандидат. Значит что-то в сознании убийцы напрямую связывал его с остальными. Что, где это искать? В чем кроется отгадка феномена четвертой жертвы? Что объединяет их всех этих таких разных людей из разных мест? И почему на этот раз все случилось на проезжей дороге, а не где-то на берегу у воды? Последнюю мысль к о л о с о в от себя отогнал, но она вернулась, вроде бы лишённая всякого логического смысла. Имелась и ещё одна особенность, которая не давала ему покоя: на этот раз в деле имелся косвенный свидетель событий, предшествующих гибели потерпевшего. Менеджер и продюсер Бокова Олег Свирский. Те шесть часов п о к а д л и л с я осмотр, его не отпускали с места происшествия. Он как приз переходил из рук в руки в с л е д с т в е н н о п р о к у р о р с к о м и н и с т е р с к о м марафоне. Его допрашивали, допрашивали, допрашивали. Колосов подозревал, что в чьих-то умных министерских мозгах, возможно, уже сложилась и некая обвинительная версия на его счет. Для себя он должен был четко решить, как ему. Лично ему относиться на данный момент к с в и р с к о м у только лишь как к свидетелю, или же как к потенциальному подозреваемому в убийстве. От этого зависело многое, в том числе и личное доверие к его показаниям, которые были очень важны. Потому что тут Никита Колосов несколько сбивался в своих рассуждениях. Потому что, возможно, только с в и р с к и й как человек близко знавший Бокова, Наблюдавший его в последние часы перед убийством, мог пролить хоть какой-то свет, хоть жалкие его капли на то, что могло привлечь к эстрадной звезде внимание с е р и н и к а Никита всеми силами пытался настроить себя на то, что свидетель поможет ему разобраться в этом, но сам в это не верил. Уже под вечер, когда министерский аврал несколько схлынул. Он подошел к дежурной машине, где все это время продержали с в и р с к о г о Тот сидел на заднем сиденье, курил. Никита представился. Они со свидетелем были почти р о в е с н и к и Возможно, Олег с в и р с к и й был года на два моложе. Значит, фактически это вы его нашли здесь, Олег? – спросил Никита. с в и р с к и й кивнул. Потом механически повторил то, что до этого уже раз пять рассказывал следователю прокуратуры, представителям Генеральной прокуратуры, Министерства, ГУРа. Все о том, как он ехал вслед за боковым в ресторан и наткнулся сначала на фуру, а потом увидел Мерседес с разбитыми стеклами и б о к о в а вон там на обочине. Он был ваш друг или просто ваш работодатель? – спросил Никита. Сверский молчал. Сколько лет вы были знакомы с ним, Олег? Пять, даже больше, почти шесть. За эти годы он стал очень известен, просто знаменит. Да, очень. В этом, наверное, и ваша большая заслуга. Я старался, это был наш удачный совместный проект. Свидетель был все еще в шоке от пережитого. От всего обрушившегося на него разума его не следовало пришпоривать, подгонять, уличать, выводить на чистую воду. Никита попросил рассказать ему максимально подробно о д н е боково с е г о д н я ш н е м и дневчерашним. с в и р с к и й сначала отвечал устало и неохотно, но постепенно сам того не желая разговорился. Он был общителен и с л о в о о х о т л и в от природы. И натура, даже несмотря на шок, брала свое. Никита слушал и не задавал пока вопросов, не перебивал. Так он узнал и о снятых в Рождественском для отдыха номерах, и о совершенно сумасшедшей неделе, предшествовавшей концерту в России, и о репетициях, на которых Кирка работал как зверь, и о поездке самого Свирского в Киев, и о многочисленных встречах Бокова с прессой. Узнал он и об инциденте. Именно так Сверский дипломатично назвал скандал в антракте концерта. Что скрывать? Об этом написали все газеты. Жданович был совершенно пьяный в тот вечер. Он и раньше себе позволял нападки и оскорбления. Кира относился к этому стоически. Кто не застрахован от врагов и завистников, правда? Правда, согласился удивленный Колосов. А все же... Из-за чего у Бокова Саждановичем? А это что же? Сам Алексей Жданович был из Питера, который. Вы что, увлекаетесь рок-музыкой? Спросил Сверский. Не думал, что милиция в молодости пацаном было. Колосов кашлянул. Почему-то не хотелось особо распространяться на эту тему. Это было очень личное и очень давнее, почти уже забытое и совсем не для посторонних глаз. В общем, кто же такого известного артиста, как Алексей Жданович, не знает? И что же у них с Боковым был за конфликт? Это сильно сказано к о н ф л и к т ответил Сверский. Просто в тот вечер во время концерта плохо сработала охрана. Они не должны были пропускать нетрезвого Ждановича на блиц-пресс-конференцию, устроенную мной для к и р ы в перерыве между отделениями. Это странное слово, блиц-пресс-конференция, он выговорил с трудом. Было видно, что он смертельно устал и держится из последних сил. А что, удачно прошел концерт в России, спросил Колосов. Удачно. Мы так этого дня все ждали, готовились. Боков переживал. У него впереди такие планы были наполеоновские. Да и у меня тоже, как у его продюсера. Сверский покачал головой. Я, когда увидел его там в кювете, я даже не поверил сначала, что это он. Глазам своим не поверил. Кирка Боков и это кровь, это ужас. И в такой день, в какой такой день? У него мать умерла в Чите. Там его семья живет. Нам в офис позвонили, сообщили. Я что помчался-то? Я ведь сказать ему ехал. Да, дела. Колосов покачал головой. Точно, жизнь наша тельняшка полосатая. Вчера успех, о в а ц и и банкет, а сегодня. Значит, вы Олег? Ехали в этот ресторан, чтобы сообщить Бокову трагическую весть. Вы не застали его в Рождественском, правильно я вас понял? Правильно. А насчет ресторана, кто вам сказал, что Боков туда уехал? Администрация отеля? Нет, в том-то все и дело. Что-то тут не так. Сверский нахмурился. В Рождественском не знали, где Кира. Тогда я перезвонил в офис, и секретарь сказал. Ки р а з в о н и л и просил передать мне, что у него встреча в охоте с представителем консорциума Медиа. Дело в том, что в день концерта я ему сказал о том, что Медиа нащупывает с нами контакты. Еще радовался дурак. Так вот, пока я тут сейчас у вас сидел, я связался с Медиа, и знаете, что они мне сказали? Сверский глянул на Колосова, что они вообще ничего не знают. Представляете? Никто с нами на контакт не выходил, никаких планов у них на наш счет нет, и больше того, ни с Кирой никто из их менеджмента не собирался встречаться в ближайшее время, ни со мной его менеджером никто по телефону не говорил. Получается, что мне приснилось, будто оттуда был звонок. А вы там в этом медиа лично кого-то знаете? Нет? И дел никаких с ними не вел? Не приглашали, они ж крутые. Жди наш брат, когда позовут. А выходит, что и не звали. Сверский криво усмехнулся. Что же это розыгрыш что ли был чей-то? Возможно, и не совсем розыгрыш. Вот скажите, для Бокова эта встреча с представителем медиа являлась заманчивым предложением. Еще бы, от таких встреч не отказываются. Такой шанс не часто выпадает, даже после успеха на концерте. А вам самому все это не кажется подозрительным? Вы думаете, все это было сделано специально? Сверский покачал головой. Но кому это надо? Весь этот театр? Зачем? Кирилл Боков убит? На не слишком оживленной дороге, ведущей к ресторану, куда он спешил и где оказывается, его не ждали. Тогда я вообще ничего не понимаю. с в и р с к и й покачал головой. Ладно, пока запишем это в разряд загадок. Олег, я что еще хотел у вас спросить? Вы были в курсе его личной жизни? Ну, был, постольку поскольку. А что? Женщины, знакомые у Бокова были, девушки. Очередь стояла от Москвы до Киева. Счастливый, значит, был человек, Никита Колосов вздохнул. Следующему вопросу не возмущайтесь, пожалуйста. Спутаными б о к о в дела имел? Спутаными? Как-то вы по старинке выражаетесь. Продажными шкурками, Кира брезговал. Здоровье свое берег. Что, никогда, никогда на гастролях нет? Он берег свое здоровье. Он руки почти ежесекундно мыл. Мечтал в б а р а камере спать, как Майкл Джексон. Вы что? Сверский вздохнул. Он из своей внешности, из своего голоса капитал делал, а вы проститутки. У него столько подруг было, причем девочки вполне укомплектованные. Он жениться хотел на деньгах, вот и женился на бабе без носа и с косой. Кроме Ждановича у него были недоброжелатели. Были, конечно, завидовали. В газетах разная сволочь писала про него чёрт знает что. Кто-нибудь угрожал ему? Может, письма слали по электронной почте или так? Знаете, фанаты то все. Писем неслали. Звонки были от девиц каких-то, но ну, это обычное дело. Люблю тебя, жить без тебя не могу, отравлюсь. Мало ли п о л о у м н ы х дур. Поэтому на концертах он с охраной ходил. Так. Вседневно тоже мы нанимали всегда в одном и том же агентстве. Водитель у нас есть Николай Фроленко, он же и охранник КИры. Но в Рождественском и так все зарежимлено, туда никто со своей охраной не ездит, это считается дурным тоном. Николай сейчас в Отгуле, потому что Кира сам хотел свою новую машину тут за городом водить. Он водитель первоклассный был, скорость любил. Нет, я не знаю, у меня в голове не укладывается. Кому могло понадобиться его убивать? И почему его раздели? Хотели ограбить, но тогда почему Мерседес не угнали? а Я вспомнил. Тогда на концерте в антракте Жданович кричал ему: "Я тебя убью". Сверский снова нахмурился. Может, это он? Тоже как-то в голове не укладывается. Жданович в музыкальном мире фигура культовая, если только он на почве наркотиков, а он наркоман, да не слышно было про него такого. Пил он по черному в последнее время, это все знали. Из Питера не вылезал, но насчет наркотиков, впрочем, все меняется, ведь в том числе и привычки. Олег, а вот вы, что я, Сверский вскинул голову, вы что? Меня подозреваете? Я вас не подозреваю, ответил Колосов совершенно искренне. Но кое-что выяснить и для себя хочу. Вы вот только что мне сказали, что Рождественское это была ваша идея. Вы планировали сразу после концерта поехать сюда с Боковым отдохнуть. Так что же вы не поехали? Бросили его одного? Я бросил. Ну, не поехали. Я был занят делами. Сверский смотрел в сторону. Что, так вот сразу неожиданно привалило? Да привалило. Но у вас же номер был оплачен, вы это сами сказали. В Рождественском цены космические, а у вас почти двое суток прахом пошло. Но не мог я поехать, не мог. Что вы так смотрите на меня? Не хотел. Не хотели? Никита развел руками. Вот те раз. Почему? Я не хотел. Мне надо было надо было побыть одному, собраться с мыслями. Что у вас так не бывает? Не хочется ни с кем общаться. Бывает. Но я все равно не понимаю. Вы что, поссорились с Боковым? Мы не ссорились. Тогда тем более непонятно, Олег. Мы не ссорились. Говорю вам, это я я не думал, не предполагал даже. Одним словом, мне не хотелось его видеть в эти дни. Почему? Я, я не знаю, как вам объяснить. Это не просто. Объясните. Это важно. Кому важно? с в и р с к и й криво усмехнулся. Никому это не важно, кроме меня. А теперь, когда он умер и она тоже мертва, это вообще не в счет, не имеет значения. Кто это? Она. Насторожился Никита. Мать его, которая в Чите жила, я ее никогда не видел, и сестру его тоже. Он вообще о семье своей терпеть не мог говорить. Они его все дико раздражали. Когда они звонили, он просто в лице менялся. Телефон выключал, секретарю приказывал не соединять. Я поначалу внимания не обращал. Думал, это просто у него комплекс провинциала в Москве. Все мы комплексуем. Но Кирка... Вы спросили, был ли он моим другом? Я был очень к нему привязан, понимаете? Сверский словно подбирал слова, боясь ошибиться. Я считал его человеком, пусть со слабостями, с закидонами, но человеком, с которым можно и самому человеком быть, а не дерьмом жидким. А тут вдруг я узнал, и это меня поразило, ударило как-то. Он был... Я не знаю, как это назвать, уродство что ли, моральное. У него мать родная, мать при смерти все эти дни была. Они, семья его, из чи ты ему звонили, умоляли денег прислать на лекарства, на операцию, а он, он послал их, послал при мне, я все слышал, послал такими словами сестру свою и мать послал. Он считал, что они его грабят, что они все врут, чтобы деньги с него тянуть. Сам мне это говорил, вот с таким перекошенным от злобы, от жадности лицом говорил, а никто ему не врал. Его мать умерла, а он денег ей п о ж а л е л пятьсот зеленых. Он при мне на Третьяковском проезде четыре тысячи на свой новый гардероб потратил, Мерседес купил, а матери пятьсот баксов жалких не дал. я сам скотина хорошая, во мне этого дерьма во. Но чтоб я вот так с матерью своей, да я повесился бы, под поезд бросился со стыда. И вот я тогда подумал, если он такой с родной матерью, что же он со мной сделает, если что-то вдруг изменится? И мне мне так противно стало, не хотелось его видеть. Я просто не мог с ним нормально общаться. Я должен был как-то успокоиться, чтобы не разрушить, не сделать себе хуже. Поэтому он уехал, а я остался. Если бы сегодня не позвонили из ЧИТЫ, я бы в Рождественское не н о г о й Он умолк. Колосов взял у него телефоны офиса, телефоны консорциума Медиа для проверки, записал в память мобильника и его личный номер. Вечерело. Скорая увезла тело Бокова в морг. Начали разъезжаться и патрульные машины. Все было завершено, запротоколировано. Колосов, прежде чем возвращаться в Москву, проехал до ресторана «Императорская охота». Дорога как раз и упиралась в его ограду. Дальше хода не было. Этот отрезок шоссе был тупиковым. Тот, кто убил Бокова, мог быть, конечно, пешим, но это вряд ли. Скорее всего, он приехал на машине, рассуждал Колосов. На ней он и убрался с места преступления. Асфальтовое покрытие никаких следов протектора не сохранило, а если бы даже и сохранило, от этого было бы пока мало толку, как и от Гилс. ь Но кое-что все же это давало. Вернуться на магистральное шоссе с места преступления на машине можно было лишь одной дорогой, и Колоссов решил проехать по ней. В сером сумраке наступающего осеннего вечера замелькали сосны, ели, дорожные указатели. Через пару километров показался поворот на Рождественское. Туда под вечер направлялась вереница дорогих внедорожников. Потом дорога снова пошла лесом. Темные стволы сливались с сумерками. Тускло, как-то невесело желтела листва. Лес передел, и справа открылся вид на берега водохранилища. Можно было видеть пустую пристань, стоянку машин, какой-то теремок, похожий то ли на лавку. то ли на закусочную. Колосов ехал, обдумывая слова Свирского. Зря он надеялся на что-то. Зря. Что он узнал от этого парня, что покойник был п о р я д о ч н о й дрянью по отношению к своим родным, что ему с Бадуна угрожал питерский рокер Алексей Жданович? Но какое отношение все это может иметь к главному вопросу? Неужели не будет ответа на этот самый главный вопрос? Дорога постепенно начала подниматься в гору. Берега водохранилища в этом месте были высокими. Внизу виднелись песчаные пляжи, еще один небольшой причал для моторок и катеров. Далеко впереди горбился стальной горой железнодорожный мост. На нем уже включили подсветку. к о л о с о в смотрел на мост, куда по нему идут поезда: в Вологду, в Архангельск. И внезапно... Это было точно во сне, но он не спал. Он видел там на фоне моста у пустого причала как поплавок двухпалубный теплоход. Колосов едва не съехал в кювет на полной скорости, затормозил, выскочил из машины. Двухпалубный теплоход стоял у причала. Он видел его серые борта, белую рубку. Он видел его нос. его корму, его палубы, трубу, он видел. Он снова сел за руль и на полной скорости погнал вперед. Ему хотелось подъехать как можно ближе, чтобы рассмотреть, прочесть, узнать. Он знал лишь одно: то, что он видит, не пустое совпадение, не совпадение, а двухпалубный теплоход. Он знал, что это и не случайность, это шанс, тот самый. Один из тысячи, что выпадает не каждому, кто расследует дело о серии убийств. Он помнил, что говорил б о ц м а н Криволапенко. Он говорил на вроде Авроры. Он должен был прочесть название этого теплохода. Дорога летела, летела, а сам он казалось в своей старой девятке не двигался с места, смеркалось. Теплоход приблизился и словно вырос, но не показался большим, а напротив. очень даже небольшим аккуратным он никуда не собирался исчезать он спокойно стоял на якоре у пустого подмосковного причала дым не вился из его трубы и обе палубы были пусты колоссов остановился какое-то мгновение сидел неподвижно уставясь на руль это не совпадение он это знал он всегда это знал Но должен был доказать это сейчас же себе самому. Он вышел. Теплоход был там внизу, а он Колосов стоял на высоком берегу и смотрел на него. По серому борту в е л а с ь надпись. Он напряг зрение. Сумерки. Крей. Крейсер. Крейсер Аврора. Нет. Крейсер Белугин. Крейсер. Крейсер. Крейсер. У Авроры на слово крейсер оказывается не было монополии.